Протокол встречи. Рой МакАлистер. Мы постоянно поддерживали связь с Орионом все то время, пока Дженсен и Стивенс находились внутри 2И. Как бы меня не раздражал ее отказ следовать моему приказу, мне отчаянно хотелось узнать, что она обнаружила внутри. Знаю, что генерал Калицакис... Ожидал с не меньшим нетерпением. Возможно, это стало бы самым удачным шансом выяснить, что экипажу 2И понадобилось на земле. «Где они, к черту?» Рао проверила время. Дженсен и Стивенс отсутствовали всего несколько часов. Но сколько вообще времени им нужно? Каждая минута без связи ощущалась как пытка. Если с ними что-то случится, как об этом вообще можно будет узнать? Они просто исчезнут, и никто ничего сделать не сможет. Она знала, что Хокинс не станет рисковать и искать их там. Рао охотно провела бы все это время в обсерватории, глядя на два «и» и дожидаясь возвращения товарищей. Это единственное, чего ей хотелось. Поэтому она заставила себя вернуться в спальное помещение жилого отсека, где было меньше соблазна глазеть в иллюминаторы. Она постаралась сосредоточиться на главной задаче Ориона, проводя серию экспериментов с настраиваемым лазером, установленным в передней части жилого модуля. Если все-таки создатели 2И не использовали для связи радиоволны, то стоило попытаться отправить сигнал с использованием различных оттенков видимого света. Главной проблемой для астробиолога было то, что установка работала почти полностью в автоматическом режиме, а, следовательно, работа с ней не могла отвлечь от тревожных мыслей. Лазер рисовал на поверхности два и круги треугольники, конические сечения. Идеальные фигуры, которые не могут возникнуть естественным путем, а значит распознать их сумеют только разумные существа. Закончив серию изображений, Лазер менял цвет и начинал всю процедуру заново. Сейчас он работал в зеленой части спектра, около 500 нанометров. Рау оставалось только наблюдать за журналом мощности лазера и следить, чтобы оборудование не отказывало. Тем временем камеры на корпусе отсека не сводили объективов с двои в поисках малейших признаков, что гигант заметил световое шоу. Пришелец не отвечал. Рао и не рассчитывала, что он ответит. Она прокручивала данные с камеры, выискивая хотя бы малейшие изменения в свете, отражаемом двои, но там ничего не было. Цифры менялись, но без какого-либо смысла. «Суп готов!» Рао вздрогнула так сильно, что в шее хрустнула. Резко повернулась и увидела, что Хокинс просунул голову сквозь люк в мягкой перегородке между кают-компанией и спальней. С отлета Стивенса и Дженсен прошло уже несколько часов. Наверное, пришло время поесть. «Не хотел тебя пугать». «Ничего страшного», — сказала она. «Извини, сейчас приду». Рао сохранила анализ, которым занималась, и перешла в кают-компанию. Орок подогрел две тубы с едой, цепляясь за перила одной рукой, и держал по тубе в двух других. Она наугад схватила одну и направилась обратно в спальню. Однако, пролетая мимо одного из экранов, она увидела нечто странное. Вся поверхность экрана была заполнена мешаниной странных данных. Сначала Рао подумала, что это результаты экспериментов с многоволновой антенной, которые проводил Хокинс, но они должны были представлять собой аккуратно заполненный журнал с пометками времени эксперимента, почти такой же, как у настраиваемого лазера. А эти цифры выглядели так, будто по клавиатуре прошлась кошка. Рау подлетела к экрану, потянулась, чтобы включить диагностику, но не успела. Хокинс вмешался. «Это мое!» — крикнул он. Что-то было не так. Хокинс был из тех парней, которые гордятся самообладанием, не позволяя эмоциям отражаться на лице. И вот сейчас взгляд у него был дикий, а лоб блестел от пота. Рао поняла, что дело не в Дженсен и в Стивенсе. Хокинс не мог оказаться таким чудовищем, чтобы скрыть от нее случись с ними что-нибудь. «Тогда что же?» «Что это?» — спросила она, глядя на экран. «Какая то бессмыслица». «Это шифровка. Сообщение объединенного командования космическими операциями». Астробиолог нахмурилась. «Ты имеешь в виду военно-космические силы?» — спросила она. — А разве не вся наша связь должна идти через НАСА? — Не вся. Это часть моей работы, моего полетного задания. Он протянул руку и очистил экран. Рао отодвинулась от него, собираясь скрыться в спальне, вернуться к работе. Ей хватало забот и без этой новой тайны. — Рао, — сказал Хокинс, — постой. Она зависла у люка и оглянулась, но ничего не сказала. «Послушай, я знаю, что мы с тобой никогда не были...» — продолжал майор. «Только не говори близки», — попросила астробиолог. Он грустно улыбнулся. «Ладно. По правде говоря, мы за время этого полета едва ли десятью словами обменялись. Но ты должна это знать. По-моему, ты должна это услышать». По его лицу Рао поняла. «Ему во что бы то ни стало нужно поговорить с кем-нибудь». Какие бы новости он не получил с земли, они настолько его потрясли, что с него слетела маска сурового парня. Так что ей отчаянно захотелось услышать, в чем же дело. Бывают звонки, на которые нельзя не ответить. Проведя несколько дней в центре безвылазно, МакАлистер ощущал острую потребность принять душ и побриться. Ему нужно было поспать, нормально поесть, вот только от тревоги крутило в животе. Однако ни на что из этого времени ему не дали. Генерал Калицакис инициировал телеконференцию, так что все начали к ней подключаться. Объединенный комитет начальников штабов. Непосредственный начальник самого Макалистера, генеральный директор НАСА. Несколько членов Национального совета по космосу и советник по национальной безопасности. Все это означало, что новости плохие. Макалистер плюхнулся в кресло в своем кабинете, и прикоснулся к устройству у себя на ухе. Звуковой сигнал подтвердил, что замдиректора присоединился к совещанию. Оно было только голосовым, видимо, для того, чтобы его можно было надежно зашифровать. Все говорили одновременно и, судя по всему, были перепуганы. — Генерал, вы обещали, что к данному моменту составите внятный план, — проговорил советник тоном управляющего, дающего подчиненному отвратительную характеристику. «Дайте ему высказаться». А это, похоже, министр обороны. Дальше МакАлистер даже не пытался опознать участников совещания по голосам. «Вы уверены в этих цифрах?» «Никто ни в чем не уверен, но нельзя просто взять и...» «Нам нужны более точные данные». «Данные у нас есть! Нам нужны решения!» Все голоса вдруг смолкли, отключенные тем, кто контролировал совещание. Щелкнуло, а потом раздалась последовательность нот. МакАлистер знал, что это идет тестирование связи, проверка ее защищенности. А потом новый голос, негромкий и спокойный, оповестил о том, что к конференции присоединился президент Соединенных Штатов. МакАлистер сел прямее, хоть никто и видеть его не мог. Президент ничего не говорил. Все были знакомы с правилами проведения таких совещаний. Калицакис изложит новости максимально ясными и простыми словами а потом будет ждать, не появятся ли у президента вопросы. Мистер президент, сэр. Начал Калицакис. В его голосе звучала такая же усталость, какую испытывал сейчас МакАлистер. Я представляю объединенное командование космическими операциями. Мы отслеживаем объект, названный 2И, который приближается к Земле. И мы искали военное решение на тот случай, если он окажется враждебным. Сегодня мы закончили моделирование того, что случится в случае прямого ядерного удара по объекту. Калицакис прокашлялся. Он тянет время или пытается взять себя в руки. МакКалистер не ждал хороших новостей, но теперь встревожился. Вернее, испугался. С самого начала он планировал полет Ориона-7, будучи уверенным в одном. Что, если его экипаж не сможет установить контакт с 2И, или тот окажется агрессивным, то Калицакис будет наготове. Наготове с планом ответных действий. С планом уничтожения 2И до того, как тот сможет достичь Земли. Сейчас же... Мистер Президент, все наши модели согласуются. Результат ядерного удара по 2И будет пренебрежимо мал. У Макалистера отчаянно забилось сердце. Он не мог в это поверить. Нет, Калицакис ошибся в цифрах, или мы применили множество разнообразных моделей на основе самых последних данных, которые нам предоставила НАСА и наши наземные средства. Мы обнаружили следующее. Суперструктуры на корпусе 2 и очень эффективно поглощают энергию, даже если это будет энергия термоядерного взрыва. Наши самые крупные боеголовки нанесут двои повреждения, но мы не можем гарантировать даже того, что они пробьют корпус. Результат множественных скоординированных ударов оказался не лучше. Первое попадание просто создаст большое облако орбитальных обломков, которые ослабят второй и третий удары. На линии на несколько секунд воцарилось молчание. Наверное, Калицаки сдавал время участникам переварить услышанное, а может, просто не мог подобрать нужные слова. МакАлистеру стало искренне жаль беднягу. Оказавшись на ковре перед самым влиятельным лидером Земли, генерал вынужден объяснить тому, чего его влияние на самом деле стоит. Конечно, мы не отступимся. Мы ищем альтернативные системы вооружения. Хотя ядерный удар представлялся наилучшим вариантом, мы сейчас проверяем на моделях, что может дать применение кинетических снарядов. Оружие на основе пучков элементарных частиц и ТВЛов. Это тактические высокоэнергетические лазеры, сэр. Мы даже пытаемся строить модели в отношении оружейных систем других стран. В частности, у китайцев есть на орбите электромагнитный рельсотрон, способный доставить высокоскоростной полезный груз свыше имеющихся у нас сейчас средств. Но... Калицакис резко смолк. МакКалистер был в курсе. Это значит, что президент решил задать вопрос. — Что именно вы хотите сказать, генерал? — Я хочу сказать, — медленно проговорил Хокинс, словно сам себе не веря, — что сейчас у нас нет оружия, способного уничтожить два и Рау парила в центре отсека. Внезапно она очень остро ощутила окружающую ее со всех сторон бесконечность. — Ты хочешь сказать, что если... «Два И атакуют Землю или просто на всех парах врежется в Среднезападные Штаты, то мы ничем его остановить не сможем. Мы беззащитны». «Мы не перестанем искать решения», — сказал майор, крепко вцепившись в ближайшую стойку. «Никто не собирается сдаваться, но...» «В общем, дела наши не важнецкие». Астробиолог никогда не задумывалась о том, что 2И может оказаться враждебным считала это настолько маловероятным, что не уделяла этому никакого внимания. Но с другой стороны, двои неуклонно двигался к земле, не реагируя ни на одно их послание. В данных обстоятельствах не была ли она безнадежно наивна? Тогда что мы будем делать? – спросила она. Попробуем дипломатические средства. С кривой усмешкой пробормотал Хокинс. Извини. «Послушай, ведь в этом с самого начала и заключалась задача Ориона, верно?» «Установить контакт с пришельцами, убедить их поговорить с нами, а не убивать нас всех». Он повернулся и посмотрел на красноватую громаду 2И, куда несколько часов назад отправились дженсон и Стивенс. «Мы понятия не имеем, что там происходит», — сказал майор. «Может, они уже установили контакт? Может, каспейсовцы все это время говорили с чужими?» «Может», — согласилась Рао.